Возвращение в Архангельск получилось триумфальным, особенно с учетом того, что город успел подготовиться. Корабли на трое суток задержались у Соловецкого монастыря. Честно говоря, лучше бы без этого, но отпеть павших героев и достойно похоронить их — дело чести. Равно как и выделить долю трофеев их семьям. Кое-кто из команд попробовал возмутиться по этому поводу, Но их тут же, даже не привлекая к столь досадной мелочи внимания командиров, выбросили за борт своих же товарищей. Но ничего, доплывут. Берег в тот момент был всего-то в полумиле. Они доплывут, туда ему дорога. Впрочем, их и было-то всего двое. На соловках всех тяжело раненых перевезли в монастырь. Архимандрит пообещал, что уход и лечение смогут обеспечить лучше, чем в городе. Что же, ему стоило верить. Туда же отправили пленных англичан. Уже много лет монастырь использовался в том числе и как главная тюрьма Сибера империи. Как смиренно улыбнулся в бороду настоятель, а от нас не сбегут. Учитывая, что монастырь располагался на острове, да и опытного персонала хватало, данное обещание выглядело более чем выполнимым. Отпевание, похороны, короткая панихида. За это время весть о победе достигла Архангельска так что в гавань корабли заходили под артиллерийский салют. В порту собралось, наверное, все население города, включая младенцев и стариков. Где-нибудь на Черном море или на Балтике случившееся тянуло разве что на мелкую стычку. Но в этом тихом захолустье смотрелось по меньшей мере победой ангелов над силами ада. Бравым морякам сейчас были открыты двери всех кабаков и сердца любых красавиц. При виде этого Александр мысленно хмыкнул и непроизвольно улыбнулся. Какой шок будет у местного общества, когда оно увидит в физиономии кое-кого из этих моряков? Пожалуй, ради одного этого стоило простить случившееся безобразие, хотя, откровенно говоря, когда сам Александр в первый раз его обнаружил, более всего ему хотелось кого-нибудь убить. А получилось все случайно. Когда после захвата острова Александр, оценив вместе с Гребешковым и Матвеевым ход работ, возвращался на Миранду, он решил вначале побывать на Санто-Изабель, куда вчера отправили раненых. Все же более крупный и устойчивый на волне бывший грузовой корабль позволял обеспечить им немного лучшие условия. Вместе с ними отправили туда и врачей, включая пленного британца, и все запасы медикаментов. Так что сегодня превращенная в плавучий госпиталь санта изабель Держалась позади основных сил и в драку не лезла. Ну а раз уж все раненые там, захваченных на острове британцев тоже отправили к ним. Александр же поднялся на борт, чтобы оценить обстановку, раз уж все равно оказался рядом. И первым впечатлением от его пребывания был кошачий мяв, очень похожий на слушанный совсем недавно. И что же он увидел? Аж четырех женщин. Селиться знакомые по переходу в Архангельск. Одна тогда же очень знакомая. И откуда они, спрашивается, здесь взялись? Как оказалось, ушли в море вместе со всеми, при попустительстве Матвеева. Понять можно и его, и женщин. С одной стороны, у них сейчас ни дома, ни мужей отцов, братьев. Кто-то погиб, а кто-то в море, на этих же кораблях. Разумеется, без крова они в Архангельске и не останутся. Матвеев организовал все, что нужно. Однако же быть приживалкой... Не самый лучший выбор, честно говоря. С другой стороны, кто лучше женщины сможет обиходить раненых, приготовить еду? Вот потому Матвеев и согласился взять их с собой, когда эти четверо пришли к нему, слезно прося об этом. Тем более, что в море они с ним уже бывали, а бузы не оказались. Вот только Мичману купец ничего не сообщил. Понимал, что Верховцев будет против. И оказался прав. Откровенно говоря, гнев командира был вызван не тем, что от него что-то утаили. Когда-то еще отец говорил ему, «Капитану не стоит лезть в секреты трюма, но то у него должен быть хороший боцман». Точно так же не собирался он лезть в дела командира другого корабля. Пусть тот и у него в подчинении. Матвеев у себя теперь первый после Бога. Вот сам пусть и решает. И уж тем более не верил он, что женщина на корабле приносит беду. «Все так» но на боевом корабле, по которому ведут огонь из всего, что может дотянуться, женщине все равно не место. Потому хотя бы, что картечи все равно кого убивать и подставлять под огонь женщину. Нет, слыхал он, конечно, о кавалерист-девице. Надежда Дурова, конечно, героиня, офицер и все такое, но все равно это неправильно. И ругался Мичман, когда узнал о незапланированных членах экипажа, так что даже старшие товарищи уважительно кивали, слушая особо удачные и многосложные перлы. Но потом, хорошенько выговорившись, он ожидаемо остыл. В конце концов, ничего же не случилось, все живы. Да испуганные женские физиономии оставляли надежду, что отповедь все же дошла до их мозгов и принесла результат. А потому он несколько раз глубоко вздохнул, окончательно успокаиваясь, полюбовался напоследок на женское лица, а ведь красивые все как одна, этого не отнять, он по молодости даже смущался немного и удалился. Погладив напоследок рысенка и подумав, что красота — страшная сила, особенно в сочетании с хитрой мордой. Представив, как обалдеет чопорный купеческий Архангельск от вида добровольных помощниц-медиков, Александр вновь улыбнулся. К слову, долю в добыче он их лишать не собирался. Без них очень многие раненые до ночи бы не дотянули, не то что до Соловков. Так что заслужили, но повторять эксперимент не стоило. А потом пришлось отбросить в сторону мысли и заняться прямыми делами. Завести корабль в порт и пришвартоваться так, чтобы все видели, и корабль, и команда хороши. Его прямая обязанность, учитывая же, что опыта у Верховцева было не то чтобы много, не так это и просто стоит признать получилось все неплохо и у мичмана и у матвеева в опыте которого верховцев даже не сомневался правда команда волны не купец старовер немного мало, а целым фрегатом но кто ж лучше него справится то санта из осталась на Диего, которого повышение с боцмана до капитана не то чтобы огорчило но и весьма озадачило все же как ни крути быть начальником над парусами это одно А командовать всем кораблем совсем другое. Тут нужны иные навыки. Одно штурманское дело чего стоило. А ведь это всего лишь одна из грядущих проблем. Теперь перед Александром уже маячил призрак вопроса, как в дальнейшем решить проблему и где найти необходимых специалистов. Впрочем, все это не сегодня. В данный момент стоило пережить встречу и зная, спасибо папа, повадки чиновников, хоть гражданских, хоть военных, Это само по себе могло стать тем еще приключением. Едва Александр вступил на трап, заиграл оркестр. «Боже, царя, храни!» разнеслось над бухтой, заставив испуги взлететь огромную стаю чаек. Стоило признать, музыканты играли не только с энтузиазмом, но и довольно умело. Не Петербург, конечно, однако для провинции более чем достойно. А вот лица встречающих вызывали опасения. Нет, простой люд пребывал в состоянии близком кайфории. Купечество в одавляющем большинстве выглядело довольным. И еще бы, торговые пути свободны, можно посылать корабли. Разве что те, чьи суда успели перехватить британцы, не слишком радовались. Убытки-то никто не компенсирует. С другой стороны, британцы свое получили. А потому хотя бы чувство мести удовлетворено. Так что основная масса населения была полна радостного энтузиазма. А вот дворянство и чиновники... Александр не был прожженным интриганом, способным мгновенно определять чувства и мысли людей. Но природная наблюдательность и отцовские уроки, которые тот с непонятным упорством вдолбливал в голову сына, помогали видеть общую картину достаточно цельно. Так вот, здесь радовались его возвращению только боль и еще несколько офицеров. Похоже, из тех, кто делу предан, но занять место на мостике не претендовал. Их не то чтобы много, но судя по тому, как они скучковались вокруг адмирала, именно эти люди поддерживают губернатора. А вот остальные... Часть, правда, небольшая, состоящая в основном из офицеров флота, выглядела откровенно враждебно. Ну да, они-то рассчитывали еще в прошлый раз отобрать корабли. Потом наверняка думали, что их отберут у вернувшегося после неудачного похода. Сейчас же все их надежды пошли прахом. Героя не сместят без большого скандала. А он не нужен никому, и в первую очередь губернатору. Так что надежда дотянуться до наглого выскочки и стаяла как дым. Но их хотя бы можно было понять. Самой многочисленной выглядела третья группа, состоящая в основном из гражданских чиновников и в их глазах можно было увидеть лишь самую страшную во время войны эмоцию — равнодушие. Аккуратненькие жирные свиньи, добротно одетые, постриженные так, словно только из петербургской цирюльни, вежливые. «Вежливость — это хорошо организованное равнодушие», — так говорил отец, и он был прав, черт возьми. «От таких не дождешься никакой помощи, они найдут тысячу причин ничего не делать» и будут хорошо жить при любой власти, хоть своей, хоть чужой. Главное, чтобы воровать не мешало. А самое паршивое, даже отхлестать их по щекам не получится. С одной стороны, формально вроде как и не за что, а с другой, врагом это братья, особенно когда объединиться, может быть страшным. Поэтому нельзя, пока, во всяком случае, не в его меч Москомчине. Откровенно говоря, Александр с этим мгновенно испортившегося настроения мог бы и послать всех. Что ему до Архангельска? Он вернется в Санкт-Петербург. Но чем виноваты те, кто искренне радуется его победе? И нельзя забывать, что за спиной его люди, на которых зло выместят запросто. Пришлось улыбаться и выслушивать приветственные речи. И первую, не по бумажке, а от души, выдал Бой. Кстати, хорошо говорил. И финал получился отменный, неожиданный и приятный. Адмирал торжественно вручил Мичману новенькие эполеты лейтенанта и кулюкву на кортик. Примечание. Орден Святой Анны четвертой степени награждали им исключительно за боевые заслуги. Имел малые размеры и носился на эфесе холодного оружия. А вот это было уже удивительно. Правда Бойль сразу пояснил, что случилось. Как оказалось. В день их первого прибытия кто-то отправил курьера в Петербург. Кто именно так и осталось невыясненным. Сам Боэль ждал, когда они вернутся из похода к Сосновцу. Тем не менее курьер, проявив невероятную расторопность, успел не только добраться до столицы, но и вернуться, хотя обычно времени требовалось вдвое больше. Но самым удивительным было даже не это. Россия — страна неторопливая. Любое, даже самое простое решение — Приниматься может годами, неспешно гуляя по не имеющим к нему вроде бы прямого отношения инстанциям. А тут, по словам курьера, все решилось в течение суток. Оперативность на грани сказки. Иначе сформулировать не получается. Судя по реакции окружающих, сказанное стало для них полнейшей неожиданностью. Меньше стало равнодушных. Это можно было заметить даже краем глаза. Но зато больше стало недоброжелательных взглядов, густо замешанных, впрочем, на опаске. «Это ж какую лапу в верхах иметь надо?» — молчаливо вопрошали они. Впрочем, Мичман, ах да, теперь уже лейтенант, и сам был шокирован не меньше. Впрочем, куда большим шоком для него стал последовавший за пышной встречей прием в резиденции губернатора. Не потому, что он был чем-то особенным. Дослушав да, речи, каждый считающий себя хоть что-то значащим в этом городе, Постарался сказать хоть что-то, как правило, Викиевата и многословно. Они проследовали за стол, огромный и способный без проблем вместить местное высшее общество. Еще и место останется. Но тут вдруг выяснился интересный нюанс. Александр настолько привык за время походов к своим людям, что в одиночку среди чужих, не слишком расположенных к нему людей, ощутил подобие иррационального страха, будто кто-то постоянно целится в спину. Пренеприятное, к слову, ощущение. Еще и мундир сидел неловко. Бойль, пометывая о том, что у Мичмана всего один мундир, за время перехода до и истрепанный, выцветший и вдобавок штопанный, распорядился заказать ему новый. Местные портные опыт имели и построили форму без столичного лоска, но вполне добротно. Однако по описанию точно не подгонишь, да и не обмялась еще форма. В общем, все вместе привело к тому, что Александр пил не пьянее, вкуса блюд практически не чувствовал и по окончании торжественной части под предлогом усталости сбежал обратно на корабль. Хозяин предлагал гостевую комнату, однако Верховцев максимально вежливо отказался. В маленькой каюте шлюпа ему было куда спокойнее.